Прошло несколько дней. «Филя!» – простонало, хватаясь за голову. «Где ты его умудрился взять?» Кот, как и я, с удивлением смотрел на маленького ежика, который пытался втиснуться в тапок. «Мррр!» – усатый кот покасательно и осторожно обошел незваного гостя и запрыгнул на кровать. Устроившись возле меня, он прижал уши к голове и начал внимательно следить за колючим лазутчиком. Стало понятно, что усатый его боится. Не дома проходной двор, вздохнула я. Вот как он здесь оказался? По воздуху прилетел. Филя бросил на меня настороженный взгляд и стал лезть под плед. Ну и что делать? Опять звать Алексея с утра пораньше. Это уже не смешно. Осторожно став с кровати, пошла за виником и совком. Ёжик тем временем обустроил себе норку в тапочке и покидать его явно не собирался. Я пыталась и так, и так, но вытащить его у меня не получилось. Уже понимая, что можно попрощаться с очередной парой обуви, умудрилась загнать тапок в совок и понесла его во двор. Оставив подальше у забора, вернулась в дом. Фили уже сидел на крыльце и встречал меня. А ты, оказывается, трусишка, улыбнулась я. Наверное, гость вчера забрался в дом, пока я вешала белье, а ты и не заметил. Хорошо, хоть не змея. Мрррр, усатый явно со мной согласился. Испрыгнув с перил, помчался на кухню. Маленький котик явно проголодался. И действительно, толстопопый ждал меня у миски. «Есть много – вредно!» – поучительно сказал я, насыпав горстку еды. «Станешь толстым и некрасивым!» Ответом мне был возмущенный взгляд. И не надо так смотреть. Уже совсем в край обленился. Он ежа в дом запустил. «А в следующий раз кого я обнаружу в своей постели?» В ответ кот что-то чирикнул, явно ругательное, и захрустел кормом, причмокивая от удовольствия. Мой питомец любил поесть, этого у него не отнять. Налив себе чашку кофе, включила ноутбук. Просмотрев почту, не глядя, удалила очередные угрозы от Артура, а затем открыла письмо от заказчика. Он остался доволен моей работой и перечислил гонорар. «Надо в город», – подумала я и потянулась к телефону. Но Алексей почему-то не отвечал. Решив, что он на работе, напечатала в поисковой строке «В дом забрался ёж» и моментально нашла весьма интересную статью. Ёжик, который добровольно зашёл в дом, защитит от злых помыслов и зависти врагов, а также отвадит нечистую силу. Появление такого гостя в доме, как правило, связано с материальным достатком и благополучием, а также это означает кардинальные перемены в будущем. А еще этот милый зверек является символом обновления и счастья. Филя, ждем счастья, усмехнулась я. Тут написано, что колючие незваные гости к добру. Кот с сомнением посмотрел на меня. Стало понятно, что он так не считает. Ладно, посмотрим. Я закрыла ноутбук и направилась в гостиную. Теперь ежедневно я занималась по книгам, которые мне привезли ведьмы, и пыталась пробудить свою силу. Правда, у меня так ничего и не получилось, но попыток я не оставляла. Усевшись поудобнее на полу, вновь представила свою силу в виде небольшого бутона и мысленно потянулась к нему. С каждым разом концентрировать свое внимание мне было легче. Я звала свою спящую силу, стараясь стать с ней единым целым, но, просидев неизвестно сколько времени, почувствовала себя безумно уставшей. «Ни черта у меня не выйдет!» Я как тот волшебник-недоучка. Может, Эльза ошиблась? Эта мысль в последнее время посещала меня все чаще. Невольно коснулась украшения на своей груди и осознала, что оно стало горячим. С удивлением распахнув глаза, сняла его с шеи и увидела, что камень немного потемнел. Что-то не так, пробормотала я. Но что? Я, наверное, этого никогда не узнаю. Поднявшись, прошла по комнате, разминая затекшие ноги. «Мрррр!» – Филя подошел ко мне. Подняла его на уровень глаз, посмотрела на усатую морду и вздохнула. «Ничего не выйдет, маленький. Я не ведьма. Пора это уже признать. Но ты ведь меня и такой любишь, правда?» Чмокнула хвостатого в мокрый нос и опустила его на пол. В этот момент раздался стук. Филя мгновенно зашипел. Шерсть поднялась дыбом, а глаза стали большими, как никогда. Наверное, Лёша приехал. Увидел мой пропущенный звонок и сразу понял, что мне нужна помощь. Шш зашипел кот и вылетел в коридор. Он смотрел то на меня, то на дверь, ведущую на веранду, и явно был взволнован. Что-то было не так. Филя удивленно посмотрела на него. Что случилось? И тут настойчивый громкий стук повторился. Вот вновь грозно зашипел, выпуская когти. Уже понимая, он предупреждает меня об опасности, остановилась. Прижавшись к стене в коридоре, пыталась сообразить, что делать. Ведь на самом деле в этом доме я была совершенно беззащитна. Собаки нет, соседей тоже, поэтому даже на помощь никого не позвать. Тыдыщ! Тыдыщ! Тыдыщ! Невидимый визитер был весьма настойчив и очень хотел, чтобы ему открыли. Только делать этого я не собиралась, так как гостей не ждала. Да и по реакции Фили было понятно, что вряд ли за дверью находится друг. Ничего, ничего, прошептала я, успокаивая себя и кота. Сейчас постучат, поймут, что нас нет дома и уйдут. Мы никого в гости не звали. И действительно, очень скоро на улице стихло. Ну вот и все. С облегчением вздохнула, а потом прижала ладонь к губам, едва сдерживая скрик. Мимо кухонного окошка сначала промелькнула чья-то тень, а затем я увидела Артура, который, прислонившись к стеклу, пытался рассмотреть, что происходит в доме. Из коридора я его видела, а вот он меня нет. Опустившись на корточки, схватилась за голову. Как он меня нашел? Кто ему помог? И что теперь делать? Встречаться с ним мне совершенно не хотелось. Я просто была не готова к этому. Сердце тревожно застучало, И появилось жуткое чувство надвигающейся беды. Чего ждать от мужа было непонятно. Надо закрыть окна спальни, пока он туда не дошел. Промелькнула мысль, я на коленках выползла в комнату. Быстро задвинув шторы, с некоторым облегчением вздохнула. Теперь хотя бы я чувствовала себя в безопасности. Сев на кровати, посмотрела на Филю. Ну что делать, малыш? И Замаша ответила на свой вопрос. Будем надеяться, что он уедет. А нам с тобой придется бежать. Правда, пока не знаю куда, но как можно дальше отсюда. И тут послышался звонок телефона, заставивший меня вздрогнуть. Я стала оглядываться по сторонам в поисках мобильника. Музыкальная трель раздавалась откуда-то из гостиной. В полусидя я вышла в коридор и осторожно заглянула в кухню. У окна никого не было. Быстро прошмыгнула в гостиную, схватила телефон и нырнула в спальню. Увидев на дисплее имя Алексея, безумно обрадовалась. Алло! Прошептала я, ответив на звонок. «Привет! Звонила?» Послышался веселый мужской голос. «Извини, что не взял трубку сразу. Был занят. Что-то случилось?» «Да!» выдохнула в ответ. «Ксюша, а почему ты разговариваешь шепотом?» Лёша, муж нашел меня!» Едва не плача, сообщила я. «Чей муж?» В голосе собеседника послышалась растерянность. «Мой!» «Как?» Алексей явно удивился. «Как он мог найти тебя здесь?» «Не знаю. Сначала кто-то постучал в дверь. Филис стал странно себя вести, я решил не открывать. А потом видел Артура через кухонное стекло. Он заглядывал в дом», – быстро пояснила я. «Но меня он не видел. Я задвинула шторы спальни и теперь сижу здесь». «Ксюша, а ты уверена, что это он, а не кто-то просто на него похожий?» «Уверена. Я его из толпы узнаю», – Вольно всхлипнула. «Мне нужно бежать и как можно скорее». — Прекрати нести ерунду, — довольно строго произнес Алексей. — Собирайся и иди к моей матери. Там тебя точно никто не найдет. — А если он не уехал и ждет где-то поблизости? Я зажмурилась, чувствуя, как по щеке бежит слезинка. — Никуда не выходи, — тут же раздалось в ответ. — Сейчас переговорю с ребятами, отпрошусь на полдня и приеду к тебе. — Лёша, я не хочу тебя вмешивать. Ты просто не представляешь, какой он... — Прекрати. — Обычно такие герои... Вою только с женщинами. А как понимают, что могут получить в ответ, так в кусты. Ничего не бойся, поняла? Да. Как подъеду, позвоню. Скоро буду. И Алексей закончил разговор. Я уставилась в одну точку, чувствуя, как по лицу бегут слезы. Прошлое, от которого я так стремилась убежать, опять меня настигло. И теперь, зная правду о своей силе и о том, что, скорее всего, Артур как вампир тянул ее, Мне было очень-очень страшно. Фили залез ко мне на колени и провел шершавым языком по моей щеке, собирая слезы. «Маленький ты мой!» – обняла его и прижала к себе. «Мы с тобой совсем справимся, правда?»